Между тем, несчастный Дмитрий, непринятый новгородцами, для которых выгоднее было перейти на сторону великого князя, жил в Пскове, где княжил тогда его зять, славный в истории Давмонт, один из князей литовских, изгнанный из отечества Миндовгом. Давмонт, претерпев много несправедливости от литовцев, не любил их и, приняв в пскове христианскую веру, стал русским душой и языком и за отличные достоинства и храбрость был выбран псковитянами князем над всей их областью. Доброго Давмонта уважали все русские князья. А Дмитрий Александрович даже выдал за него свою дочь, и во время своего несчастного изгнания к нему же пришел искать утешение. Вскоре он услышал, что ханское войско уже ушло в Орду. Это известие дало ему смелость возвратиться в свою разоренную область. Обрадованные жители начали собираться к нему... А испуганный Андрей опять бросился в Орду и привел с собой новых грабителей, которые со всех сторон нападали на области Великого княжества. Дмитрий в отчаянии бежал к ногаю, просить его помощи. Нагай, владевший тогда всеми землями от степей нынешней Харьковской области до берегов чёрного моря и Дуная, принял его очень милостиво и был так силен, что одним повелением своим — возвратил ему престол. Не только что Андрей, но даже сам новый хан Туган-Мангу не смел противиться этому повелению, и оба брата помирились. Однако это было недолго. Андрей своим пронырством склонил на свою сторону многих удельных князей, в том числе князя Фёдора Ярославского, женатого на дочери Нагая. Через зятя нетрудно было Андрею оклеветать бедного Дмитрия и перед самим ногаем. Несчастный великий князь лишился и последнего защитника. Ногай дал Андрею грамоту на Владимирский престол и войско для нового разорения России. Начальником этого войска был дюдень, брат хана Тохты. Со своей обыкновенной свирепостью татары устремились опять на область Великого княжества. Дмитрий, может быть, предчувствуя свою близкую кончину, не захотел больше быть причиной бедствий своего отечества и решил отказаться от Великокняжеского престола. За это нужно благодарить, кажется, сына Ярослава II, молодого тверского князя Михаила, у которого жил Дмитрий во время своего последнего изгнания и который всеми силами старался помирить братьев. Пречувствие не обмануло Дмитрия. Он скончался в 1292 году. Наконец, Андрей Александрович уже мог надеяться, что никто не будет оспаривать у него великого княжества. Не любя нового государя за жестокий властолюбивый нрав, удельные князья жили очень недружно между собой, и каждый из них хотел быть независимым. Михаилу Тверскому и Федору Ярославскому удалось это сделать во время несчастного княжения Дмитрия. Даниил же Московский и сын Дмитрия Александровича, и Иоанн Переяславский, заботились об этом же при Андрее. Московское княжество вскоре еще увеличилось, и Иоанн, умирая бездетным, отдал город свой Переиславль московскому князю. Это случилось в 1295 году за несколько месяцев до кончины Даниила, первого из московских князей, начавшего думать о том, чтобы со временем сделать Москву столицей России. Книжение Андрея продолжалось 10 лет, и каждый год наши предки записывали в свои летописи какие-нибудь естественные ужасы и несчастья, тогда случавшиеся. В числе явлений, пугавших необразованный и суеверный народ, была комета, явившаяся в 1301 году. Но были действительно бедствия, страшные вихри, засухи, голод, мор и сильные пожары. К этому жестокий Андрей Александрович прибавлял все те страдания и горести, какие терпят люди от злобы подобных себе. Единственным хорошим делом Андрея было то, что он в 1301 году победил наших беспокойных соседей, шведов, часто нападавших на Новгородские области и, наконец, построивших в семи верстах от нашего нынешнего Петербурга на самом том месте, где теперь Охта, город и крепость, откуда им было еще удобнее приходить в наше владения». Этот новый город назывался Ланскрона, то есть венец земли. Андрей завоевал его и срыл все укрепления, так что почти не осталось и следов. Здесь только один раз в жизни Андрей позаботился о пользе Отечества и сражался за него. Впрочем, никто из потомков Мономаха не сделал столько зла отечеству, как этот гордый, властолюбивый, жестокий сын кроткого, великодушного, святого отца. Он умер 27 июля 1304 года и погребен в городце Волжском.